Хромовое покрытие придает стали не только красивый, отшлифованный сияющий внешний вид, но также служит защитой от ржавчины и разрушения, то есть укрепляет сталь не только снаружи, но и изнутри. Из стали, покрытой хромовыми пластинами, выполнены многие детали внутренней отделки автомобилей, И уже стало привычным говорить, что они сделаны из хрома, то есть греческое слово «обозначающее цвет» используют для обозначения прекрасно выглядящего, но совершенно бесцветного материала. Более подходящим выглядит использование названия хром в цветных соединениях на основе хрома, которые сегодня используются в качестве пигментов. Например, соединение хрома с кислородом, которое называют окись хрома, что вполне обоснованно и логично. Также называют из-за его цвета зеленый хром. При различных В формах соединения хрома и кислорода со свинцом образуется хромит свинца, который может иметь разные цвета, и, соответственно, он называется красный хром, оранжевый хром и желтый хром. Схожее открытие было сделано через 5 лет после открытия Воклена. Английский химик Смитсон Теннант обнаружил новый элемент в необработанной платине. Элемент был также довольно необычным, поскольку на его основе возникало большое количество разноцветных соединений. Поэтому Теннант решил назвать его «иридий», от греческого «ирис», что означает «радуга». Интересно отметить, что в греческой мифологии «ирис» являлась посланницей и вестницей богов, И было вполне естественно предположить, что радуга являлась мостом между землей и небом, по которому и путешествовала Ирис, когда отправлялась с неба на землю и обратно. Поэтому ее именем решили назвать радугу. Радужная оболочка глаза, которая у разных людей имеет разный цвет, также на английском обозначается словом «ирис». И это слово, так же как и греческое, является производным от радуги. Хроматография. Одна из сложностей изучения химического состава и строения живых тканей, эта наука называется биохимия, от греческого биос-жизнь, то есть химия жизни, состоит в том, что эти ткани состоят из соединений настолько схожих, что их крайне трудно отличить друг от друга. Например, в листьях множество соединений схожей расцветки, и для того, чтобы узнать о них что-либо подробнее, необходимо было выделить их из общего состава, что также казалось невозможным. Однако в 1906 году русский ботаник-физиолог и биохимик Михаил Цвет нашел разгадку этой проблемы. Он растворил смесь из листовых пигментов в нефтяном эфире и направил раствор по стеклянной трубке, расположенной в плотно утрамбованном порошке, из измельченного известняка. Эфир проходил через известняк, а пигменты оставались на известняке, поскольку их частицы скреплялись с частицами известняка. Однако по мере добавления новой порции эфира пигменты опускались вниз. Каждое соединение, из которых состояла общая смесь, опускалось на свой определенный уровень, в зависимости от того, как плотно соединялись частицы пигментов с частицами известняка и как быстро они растворялись в нефтяном эфире. В результате пигменты расположились на разных уровнях трубки, колонки, причем вокруг каждого из них образовался отдельный рисунок из характерных цветовых оттенков красного, оранжевого или желтого цвета. Цвет назвал использованный им прием хроматография от греческого хрома цвет и графейн ⁇ писать ⁇ поскольку решение проблемы выделения каждого компонента из общей смеси было написано в цвете, и каждый мог прочитать его в колонке из вестника, Лишь спустя 25 лет открытие цвета было признано и стало применяться в научном мире. Как представляется, к открытиям русских ученых относились недостаточно внимательно. Однако сегодня открытый им метод является одним из самых мощных инструментов исследования, применяемых в биохимии. Вместо известника используют более надежные порошковые смеси, а иногда используется лист обычной промокательной бумаги. Этот метод научились применять и в отношении бесцветных соединений, но в этом случае он по-прежнему называется так, как назвал его русский ученый Михаил Семенович Свет. Хроматография. С. Целлулоид. Хотя зачастую считается, что бильярдные, Это место времяпрепровождения бездельников и толку от них никакого, однако именно благодаря бильярду было сделано одно важное химическое открытие. Бильярдный шар должен быть твердым, эластичным.